Глава шестьдесят шестая Теперь Габриэль с начала рабочего дня являлся в приемную ассоциации «Подлинное лицо Франции» и оставался там до вечера, до тех пор, пока от Элизабет не выходил последний посетитель, а она сама, усталая, но довольная, не появлялась на пороге. «Ты был здесь?» «В этом...» малоприятном месте он провел в общей сложности три месяца и чего только не повидал. Иные крупные промышленники кусали себе ногти как дети. другие более изобретательные проклинали застывшее время, то и дело поправляли галстук, проглядывали свои записи, наговаривали на диктофон. Чтобы не скучать, Габриэль мысленно превращался в некий зонт с глазками на конце, который изучает человеческое тело изнутри. Видел, как сокращаются артерии, пульсирует сердце, расширяется и сужается желудок, тень набегает на рассудок, предвещая депрессию. «Бедные, бедные менеджеры, дельцы!» клали свое здоровье на алтарь коммерческих интересов Франции. Ему было приятно думать, что друг времени, каковы бы он себя считал, был наделен неизмеримо большей надеждой. А вот Элизабет просто гробила себя на работе. Смерть и так уже наверняка была недовольна их наплевательским отношением к ней, их дерзкой многолетней страстью. Ей достаточно было зацепить Элизабет, и великий проект Габриэля рухнет, он навсегда останется в одиночестве. И потому он заботился о ней незаметно для неё. Каждые два часа. Уловив минутку между деловыми переговорами, он приносил ей воду с кусочком лимона и горячие салфетки, которые она клала на голову, ближе к вечеру, крепкий чай. «Они меня бесят, ничего не смыслят в торговле», — говорила она. Ни разу не позволил он себе поддаться искушению раздражиться, несмотря на желание, возникавшее при виде того, как она себя изматывала, ни разу не то, что не попенял ей, а вообще не заговаривал на эту тему. Любое безобидное замечание могло свести на нет его 35-летнее ожидание. Она взглянула бы на него так, как будто видит впервые, и была бы такова. И на сей раз уже навсегда. Можно сказать, что он был с ней до конца, до тех пор, пока у нее еще оставались силы. Однажды утром, часам к одиннадцати, приемная была полна. Среди ожидавших была и делегация авиакомпании «Аэроспасиаль», желавшая ускорить подписание контракта на поставку пяти самолетов что то застопорилось он вошел в кабинет с чашкой горячего шоколада в руках кто этот мужчина он так предупредителен нотариус муж секретарь удивлялись посетители она сидела откинувшись на спинку кресла закрыв глаза бледное с приоткрытым ртом. «Мне плохо. Позови доктора». Видно, смерть решила все же расстроить их планы. Он погладил ее по волосам и поспешно вышел. «Что происходит? Долго нам еще ждать? Завтра у нас встреча с министром. Габриэль объявил» что ассоциация закрывается в связи с тяжелым состоянием госпожи В. и помчался к врачу. Перед входом в ассоциацию собралась толпа, пришлось пробивать себе дорогу с помощью локтей. «Скорее! Скорее!» — кричал он в то время, как арктический холод закрался ему в душу. Элизабет сидела все в той же позе, задыхаясь, Господин Зиу стал осматривать ее в присутствии Габриэля, что наполнило его гордостью, несмотря на охватившую панику. Господин Зиу со странной улыбкой провозгласил свой диагноз. «Кто-то имя госпожи в книге смерти зачеркнул. Просто так ее не взять». Остаток жизни. Габриэль вспоминал эти две фразы, проговоренные тихим голосом на очень снобистском английском языке на манер считалочки. Габриэль вынул чековую книжку. «Сколько стоит свидетельство о смерти?» Господин Зиу взглянул на него, потом на Элизабет, ничего не понимая. Чего он только не навидался за годы учебы в Лондоне, но поведение этих двоих не укладывалось ни в какие рамки. Прикинув, что речь идет о каких-то постельных делах, а тут люди готовы почти на все, он выдал безумную сумму, равную сбережениям известного в Европе садовника лет за десять. Габриэль подписал чек, не торгуясь. Мысленно развернув каталог услуг, доктор предложил на выбор различные причины смерти. Эмболия, аневризм сердца, заражение крови. Элизабет выбрала самое простое — инфаркт. И пока тот писал, попросила, «Вы не могли бы указать без страданий? Это для моих детей» скончалась в одночасье без страданий. Он исполнил ее просьбу, это входило в услугу. Когда он ушел, Элизабет, по-прежнему не двигаясь, шепотом попросила задернуть шторы. Стоило ей принять решение, как все этапы его осуществления стали для нее не безразличны. — Ну вот, теперь мы остались одни. Я предлагаю выпить за твою победу. Она подняла воображаемый бокал. — За самого настойчивого любовника на свете. Габриэль схватился за телефонную трубку. — Можно? Набрав номер, он произнес два слова. — Это означало «час настал». «Что ты еще придумал?» — спросила Элизабет. «Увидишь. Отдыхай». Она встала, перешла на диван и тут же уснула в окружении черных драконов, вышитых на розовых подушках. Он придвинул кресло и долго смотрел на нее. С молодых ногтей самым излюбленным пейзажем для него было женское лицо. Никогда не уставал он изучать ямочки припухлости пушок, родинки, покраснения, морщинки, складочки магического заповедника, окруженного с трех сторон волосами. Лица потому имели для него такую притягательную силу что просвещали относительно мира, были как бы вестниками, в которых можно прочесть о жизни. С годами его благодарность росла. Спасибо, что вы не хотите или не можете ничего скрыть. Спасибо, что не лжете. Я так любопытен. Теперь он вглядывался в лицо, вмещавшее в себя Все женские лица. Ему казалось, что он прогуливается по истории их любви, и это производило на него ошеломляющее впечатление. Например, вот эта прозрачность кожи на висках. Разве она создана не им, изо дня в день поглаживающим это хрупкое место на лице, а эта вкось идущая морщинка над левым глазом? Разве она не образовалась от того, что она много смеялась? Шрам над верхней губой. Что это, как не след от его укуса в минуту упоительной страсти? В дверь постучали. Вошел улыбающийся молодой человек, вслед за которым появился гроб. Его нес другой улыбающийся молодой человек. Установив гроб на двух креслах, они удалились, все так же улыбаясь. Элизабет изумленно переводила взгляд с гроба на того, кто его заказал, и был этим очень горд. — Да ты все предусмотрел! Впрочем, это меня не удивляет. Не так уж трудно предугадать, что я буду делать. И тут Габриэлю предстояло увидеть, как в глазах Элизабет промелькнули все возможные чувства, напоминая проносящуюся мимо электричку, от возмущения, за кого он принимает меня и себя, до капитуляции. Можно говорить все, что угодно, но никто никогда не скажет, что он меня не любит. А между ними негодование, как-то возможно, вызов. А если я от всего откажусь, показав ему, кто я есть? Самоутверждение. Я имею право сама решать, как мне поступить с собственной жизнью. Габриэль скромно стоял рядом, ожидая окончания грозы. Она оглядела ящик, провела рукой по дереву, ручкам оценила подушечку из белого атласа, мальтоновую обивку и покачала головой. Ты выбрал лучшее. Спасибо, но я служил. Ему так захотелось схватить ее за руки, напомнить, что они оба еще живы, и у них впереди годы. Что мы туда положим? Они огляделись. Можно было, конечно, заполнить гроб подушками с драконами. Но вес! Пусть Элизабет и была не тяжела, но все же... Усопшая первая догадалась достать с полок книги и уложить их на подушки. Выбор книг принадлежал ей. «Международная торговля, юридический и налоговый справочник» досье воздушной компании три экземпляра вестника восточных стран, большеформатный сборник системы финансирования экспортных кредитов, таможенные уложения, зачитанный до дыр словарь по международной торговле и три бордовых тома воспоминаний о войне Шарля де Голля. Как ты думаешь, Медали стоит положить? В качестве тормозных башмаков послужили следующие медали. Латунные в память о пятом саммите индустриальных стран июнь 1982-го Версаль. бронзовая в память о 21-й франко-германской встрече на высшем уровне май 1990-го Сар-Брюкен. Серебряные в память о первом евроазиатском форуме февраль 1997-го Сингапур. Пригодился и орден почетного легиона. «Тебе не кажется, что все это будет громыхать?» Габриэль потушил свет и подошел к окну. Улица была пустынна, любопытные разбрелись. Он встал на стул и снял обе занавески из пыльного грубого полотна. Первой хватило, чтобы обложить содержимое гроба. Они походили на двух мародеров. «Думаешь, пройдет?» Габриэль потряс гроб. Все крепко держалось на своих местах. «Осталось только забить». К одной из ручек был примотан пластиковый мешочек с шурупами. Габриэль разорвал его зубами. И в тот момент, когда он выплевывал кусочек пластика, он вдруг ощутил, что они не одни. Элизабет была в окружении своих детей. Такое случалось не раз. Ее губы начинали шевелиться. Нетрудно было догадаться, с кем она беседует. «Не буду вам мешать», — бросил Габриэль и вышел. На лестнице была кромешная тьма. Он нащупал ногой ступеньку, сел. Пахло теплой землей и капустой. Дверь была абсолютно звукопроницаема. Он слышал любое движение, Элизабет как она ходит, проводит рукой по твердой поверхности. Она приступила к прощанию с близкими, к последним наставлениям. Не бойтесь, я буду краткой. Надеюсь, я не ошиблась с разницей во времени. Если тут стемнело, значит, у вас светло. С кого начнем? Жан-Батист. Если ты думаешь, что с возрастом человек становится спокойнее и уже не испытывает тех же чувств, что в юности, тут же забудь об этом. Если ты сражаешься за любовь, это останется на всю жизнь. Смелее. Обнимаю тебя. Патрик, осторожней с азиатскими облигациями. И еще. Если ты воспользуешься моей смертью как предлогом перестать курить, мне будет легче. Целую тебя. Мигель, не беспокойся о своем сыночке, моем маленьком Габриэле. Его необычное поведение и хрупкость свидетельствуют о том, что нам удалось породить хоть одного человека искусства. Ну, вот и все, что я хотела вам сказать. Не нужно много времени, чтобы в общем виде выразить то, что накопил с опытом. Удачи вам всем! В ином мире я познакомлю вас с моим Габриэлем. Дверь открылась. Элизабет сияла. Я закончила. Пошли? Он зашел в кабинет положил на самом виду свидетельство о смерти и схватил вторую занавеску Д дверьь за жизнью Элизабет захлопнулась пошли тридцать пять лет назад, то было в баскском ресторанчике во время их второго свидания, она поставила локти на стол, свела ладони и уставилась на него своими насмешливыми глазами. — Каковы все же ваши истинные намерения? — он ответил со смешной важностью. — Однажды, это будет очень нескоро, я возьму вас за руку, и мы больше никогда не расстанемся. Когда они шли домой, к ним обратился какой-то велосипедист. — Отец, кого это ты ведешь, обмотав тканью? — Какую-нибудь молоденькую красотку? Элизабет перевела. — Тебе холодно? — спросил он, почувствовав, что она дрожит. — Нет, просто легко. В такси он все время баюкал ее. Она заснула в его хибарке в саду, закутанной в занавеску. Он вышел и вернулся только к середине ночи, когда все было закончено. Консул извещен о кончине госпожи В., телеграмма в Париж отправлена, место для гроба в самолете, вылетающем в среду, забронировано.